«А мы можем это сделать?» — с усмешкой спросил Фарго. «Дел за вами». «Давайте попробуем еще раз», — предложил Норби. «Нам нечего бояться. Наверное, лишь страх ментора заставил тебя испугаться в прошлый раз». Джефф чуть было не сказал, «ты испугался еще больше, чем я», но плотно сжал губы и промолчал. «Конечно», — сказал он, протянув руки, «давай попробуем еще раз». Через полчаса им пришлось отступить. «Никакого гологооружения, вообще ничего», — досадовал Фарго. «Думаю, мы остались в том же самом времени». «Возможно, очень сложно отправиться во время, где я уже существовал», — предположил Норби. «Проще отправиться в более раннее или более позднее время. Вы понимаете, что я имею в виду. Я пытаюсь протолкнуть всех вас вперед, когда менторы уже прилетели сюда. Но у меня ничего не получается». «В таком случае, — произнес расстроенный Джефф, — это означает, что ты или части тебя присутствовали на Джеми вскоре после появления менторов. Как ты и предполагал, наверное, ты в самом деле джемианец». «Должно быть», — согласился робот. «Звучит захватывающе, не правда ли?» Мальчик так не подумал. «Ты можешь хотя бы слегка передвинуться во времени до того, как тебя сконструировали», — поинтересовался он. «Могу попробовать». «Я понимаю, почему трудно переместиться туда, где ты уже существовал, сказал Фарго. «Один из парадоксов путешествия во времени включает в себя возможность встречи с самим собой. Но почему бы нам не отправиться в отдаленное будущее и не выяснить, что произошло с нами, прочитав джимианские исторические хроники, а заодно мы узнаем, как все исправить в нашем времени. Это будет чертовски интересно». «Да, для меня это звучит как новый парадокс», — грустно произнес Джефф. «Не думаю, что мы можем это сделать. История будущего еще не написана. Допустим, мы узнаем, что были убиты, когда вернулись на Джеммию. Тогда мы можем отчаяться, и это, в свою очередь, послужит причиной нашей преждевременной смерти». «Ничего не понимаю», — пробормотал Норби, «но я не хочу быть убитым». «Не волнуйся, маленький робот, этого мы не допустим, но я могу понять точку зрения брата. Хорошо, Норби, давай продвинемся в ближайшее будущее сразу же после появления менторов». Джефф и Норби попробовали снова. На этот раз мальчик представил себе молодого ментора и постарался быть более уверенным. Однако он отвлекся, потому что Ола неожиданно начала выть, словно предчувствуя опасность. «Тише, тише, моя красавица!» – шептал Фарга, гладя ее длинные уши, подрагивавшие под его пальцами. Она перестала завывать, но стала жалобно поскуливать. Джефф уже готов был сказать «давай попробуем еще раз, Норби», когда Фарга взволнованно воскликнул «подождите, подождите!» Она исчезла, Ола исчезла. Глава восьмая. Недостаточно опасно. Джефф изумленно огляделся по сторонам, его взгляд остановился на смотровом экране. Джеммия значительно приблизилась вместе с прыжком во времени. Норби благоразумно передвинул их ближе к планете на тот случай, если силовой барьер уже окажется установленным. Но где же Ола? Ее в самом деле не было в рубке. «Может быть, она в спальне, предположил мальчик?» «Не исключено, что на короткое время потеряли сознание, не заметив этого». Фарго уже вышел из рубки. Через несколько минут он вернулся очень озабоченным. «На корабле ее нет», — сообщил он. «Ах-ха-ха!» расстроился Норби. «Я и не подумал о ней». «Ты хочешь сказать, что забыл взять ее с нами?» — спросил Джефф. Когда Норби замялся с ответом, он потряс робота. «Ну, скажи что-нибудь!» «Не сбивай мою настройку!» — проволчал Норби. «Я пытаюсь выяснить, в чем дело, и тряска тут не поможет. Думаю, моей вины здесь нет. Должно быть, Ола существует где-то в этом времени, и, следовательно, для Олы нет будущего. Для нашей Олы пребывание здесь затруднительно». «Если ты прав, то мы сможем найти ее здесь, в этом времени», — сказал Фарго. «Но какое сейчас время?» — спросил Жев. «Когда мы находимся?» — Не знаю, — проворчал Норби. — Я совсем запутался с этими перегрузками, постоянными встрясками и так далее. Братья посмотрели друг на друга. — Это явно виноват, Фарго, — сказал Джефф. — Мне вообще не стоило предлагать путешествие во времени. По крайней мере, вместе с тобой и Олой. Мы с Норби должны были рискнуть вдвоем. — Не валяй, дурака, ты не можешь обойтись без меня. Мы как-нибудь найдем Олу здесь и сейчас. — Да, но это будет до того, как ее погрузили в спячку, и задолго до того, как мы... «Освободили ее из подушки капсулы. Она не вспомнит нас. Тогда она заново познакомится с нами, или, скорее, заблаговременно, Ведь это время существует значительно раньше того, в котором мы с ней встретились». «Мы даже не знаем, насколько раньше», — пробормотал Джеф. «Я не виноват!» — выкрикнул Норби. «Неважно, — закончил Фарго, — Соло или без нее нам лучше исследовать планету».